Глава четырнадцатая. На спинке, сиденьях, дверях, да даже на руле везде были стикеры о м у г у с о в разного цвета, мертвые, живые, н а д к у ш е н н ы е просто с у к а в е з д е Здравствуйте, улыбнулся в о д и т е л ь Мне страшно. Здравствуйте. Присаживайтесь, пристегивайтесь. Приятный вечерок, не так ли? Я очень аккуратно присел, стараясь не косаться м у г у с о в Пожалуй. На улицу р е в е л и спросил таксист. Ага. Принял. Уверенно кивнул он. Кстати, вы слышали о такой культовой игре, как а м о Я вышел из машины. Я передумал, сказал я в о д и т е л я м Довезите меня. Ехать с убийцами и к у б и ц а м куда безопаснее, чем с этим. В этот раз обошлось с л а в а б о г у Никаких а м о г у с м о б и л е й никаких покушений. Просто довезли за километр до Митиного дома. Я прошелся пешочком, убедился, что слежки нет, и зашел в квартиру. Ты что, прибрался? Удивился я. А что с лицом-то? Квартира прибрана. Сам Митя все больше становится похож на нормального человека. п о п о л н е л посветлел, мешки под глазами исчезли, узкие зрачки и бешеный взгляд как н е бывало. Да вот решил прибрать порошку. Типа жизнь меняется и как бы хочу все поменять. Мусор хотя бы выкинуть. Недоменно у осматривался я. Это стало похоже на дом, ну да, на обычную квартиру. Все еще в о н я л о конечно, да и сам Митя не стал красавцем за два дня, но даже так и з м е н е н и я на лицо. Так вот к чему приводит Спайс, удивительно. Тортик заточим, спросил Митя. А, да, давай. Мы пошли точить тортик. Попутно я выяснил, что и как происходило с Митей во время окончательной л о м г и Ну ничего хорошего, судя по описанию. Тело Равала тряслось, хотелось еще раз принять, а потом и вовсе повеситься. Если бы не мой приказ, м и т р и ч бы покончил с собой. Ужасная хрень. А потом спросил я, а потом у меня пробудился элементбосс. Митя развернул ладонь к в е р х у и создал на ней небольшой огненный шарик. Четырьмя основными стихиями могут управлять все, но некоторые рождаются с талантом. Ну и вот, он создал еще пять шаров и закружил их на ладони. Теперь у меня природный элемент огня? Да ты гонишь! Я смотрел широко распахнутыми глазами. Я позвонил Паше, рассказал ситуацию и услышал его гениальную версию, почему так произошло. А заодно и сам д о м ы с л и л с и т у а ц и ю с Громовым. Магопиаты стимулируют энергоядро и расширяют энергоканалы. Из-за этого ты становишься сильнее, как м а г энергии тупо больше. Однако в то же время опиаты повышают чувствительность нервов к текущей по телу энергии. Чем вызывает эйфорию психологическое привыкание, вещал божественный интеллект Паша. Но и ядро тоже привыкает к опиатам. Сначала адаптируется, а когда не находит, начинает стимулировать мозг на поиски. Так до ломка и происходит. о х р е н е т ь у м н ы й Магическое ядро, один из самых адаптивных органов человека. Он делает все, чтобы не разрушиться, в том числе и эволюционирует. И вот когда опиаты не поступают в ядро, оно как и всегда снова адаптируется. Закончу, Паша. То, что произошло с м и т р и ч е м эволюция, дабы избавиться от зависимости ядра. Оно просто принял эту форму, которую принимало с магопиатами. Грубо говоря, Митя теперь всегда под ними. То есть он буквально эволюционировал. Ну, получается, так. Подожди. Я спросил про стабильный магопиат и выяснил, что это очень дорогой аналог, который не разрушает тело и не вызывает физического привыкания, а дает лишь временный эффект. То есть а н т о н рано или поздно вернется к своему слабому состоянию, но вот Митя, т в о ю мать, я ведь реально теперь могу создать непобедимую армию, пробуждать то, что никогда бы не пробудилось у людей. Мне не придется конкурировать за таланты, за генетически предрасположенных магов огня или ветра, не придется выискивать бойцов. в е д ь любой, кого я пожелаю, станет гением. Никто до этого не эволюционировал, потому что просто не мог пережить. Но я же со своими приказами могу поставить это на поток, хотя нет, не верю, что никто до этого не дошел. т е же японцы как-то создают полумонстров, верно? Но в любом случае, как это делать, знали только они и, походу, теперь американцы, либо Громов, за слуга Мари и Эллерс, которая как раз работает в коллиции, а теперь еще и я. Создавать чудовищ, говорите? Я ушел в ванную и посмотрел в зеркало. Да, шишки на лбу стали больше. Их все еще видно только вблизи, а подчелка так и вовсе не заметить. Но факт остается фактом. Корона продолжает расти. т в о у м а тушу из зубы. Я задрал губу и посмотрел на зубы. Они стали острее, особенно клыки. Даже боюсь, что это могут замечать при улыбке. С одной стороны, я перестаю быть человеком, а с другой, Батя сказал, что я могу спать с японками. И что мне про это думать? Спасибо за тортик. Я решил не задерживаться. Пока сиди и не б у я н ь Скоро позвоню. Будешь главным среди демонов. Базару ноль. Интеллигентно ответил Митя. Я попрощался и пошел поразмыслить в ближайшем парке. Мне нужно время в спокойствии, чтобы собрать мысли в кучу и расставить приоритеты. С одной стороны, нужны деньги, чтобы скакнуть как в силе, так и в общем могуществе. Кристаллы призыва, м а г о п я т информация, люди, вооружение, армию не создашь без денег. А с другой турниры школа дадут мне авторитет и признание. Как бы совместить, как бы совместить. Я сидел на лавочке и размышлял, но мысли не шли. Вообще всю жизнь прожив на поле выживания, я хочу у с т а к а нивать мысли в тишине и красоте, но с у к а Этот парк просто ужасен. Везде грязно, шумно, воняет хрен по м е и ч е м Не то бомжами, не то мусором, не то вообще каноплей. Все такое мерзкое, нищее, настоящий бечевник. Вообще ни в какое сравнение с центральным парком не идет. Здесь даже не гуляет никто, кроме компашки мелких детей, одетых в оборванную грязную одежду. Ну и почему здесь никто не убирается? Я прикрыл глаза и от нервов п о т е р переносицу. Разве это так с у к а т р у д н о Это ведь такие копейки по сравнению с тем же особняком Эллес. Да они на уборку своих владений тратят больше, чем на весь парк понадобится. Прогресс пробуждения гордыни 71%. с процент. Свиньи и те чистоплотней. Они хотя бы не срут там, где спят. Людям же п л е в а т ь Ладно, я со вздохом открыл глаза. Хочешь хорошо, делай сам. Можно вечно ныть, как все вокруг плохо, но только вот ничего не изменится. Если я хочу, чтобы стало чище, лучше, я сделаю, чтобы стало чище и лучше. Эй вы! крикнул я детям. Они обернулись. Пятеро мальчиков и девочек лет одиннадцати, грязные чумазые, прямо как пацан с кошкой. Либо дедомовцы, либо просто бедняки. Сюда, я махнул к себе. Они внимательно смотрели то на мое лицо, то на мою форму лучшей школы России. Подозрительно так смотрели. Но, конечно, не каждый день человек из высшего света приказывает подойти. Особенно сомнения были видны в глазах мальчика с фингалом. Вот он больше всех хмурился. Однако же подошли. В надежде на чудо, полагаю. Шуш, надежда оправдалась. Дедомовцы, спросил я. Они переглянулись. Понятно все. Уж я-то таких из тысячи увижу. У всех будут мертвые глаза. Ладно, не отвечайте. Я махнул рукой и осмотрел парк. Заработать не хотите? Они снова переглянулись, а потом уставились на парня с ф и н г а л о м А вот он уже перепугался. Глаза распахнул, руки поджал и сделал шаг назад. Однако не убежал. Ему что, ф и н г а л такой же ученик, как я поставил. Если хотите, нужно будет убрать этот парк. Я указал рукой в сторону дорожки и деревьев. Справитесь хорошо, получите хорошо. Здесь неподалеку есть бар у Драконов. Спросите там. Скажите, что ищете догму. Мешки, перчатки и все остальное вам выдадут. Убрать парк? – спросила девочка с какой-то инфекцией на шее. Ты все слышала. Я хочу, чтобы парк стал чище, но не хочу сам его убирать. Могу вам заплатить, а могу нанять другого. Но уже лучше, чтобы деньги вам ушли, верно? Они снова переглянулись, а затем парень с фингалом сказал: "У нас отберут деньги, другие дети и воспитатели не отберут". Я со вздохом поднялся. В общем, вы знаете, где и кого искать, и в этот раз можете не бояться. Ну либо п о т р а т и т все до возвращения, не мне учить. И я ушел, прекрасно читая в детских глазах готовность пойти в бар. Ладно, все равно сегодня моральный отдых. Я достал телефон. Но перед тем, как пойти в ближайший дедом, т я позвонил Паше. Прием лысая башка. Сейчас в основной бар придут дети, спросят догму. в ы д е л и м пару не самых страшных людей. Пусть сгоняют, купят мешки и перчатки, веники там, совки и пусть проследят, чтобы последняя не развалилась. Потом о т п р а в и х всех убирать ближайший парк. По оплате сами разберетесь. К труду приучайте. Пока не поздно. Кивнул я сам себе. Мелких легче всего наставить на правильный путь. У них отберут деньги. Везде отбирают. Не в моем мире. Улыбнулся я. Все, не подведи. Я сбросил и пошел до прекрасного дома счастья и радуги. Да, мне нужны деньги. Да, лучше экономить. Но то, сколько я потрачу на счастье тех, кто в этом нуждается, такая капля в сравнении с тем, что мне нужно. Экономия таких сумм для меня ничего не решит, а для детей может спасти всю жизнь. Я не хочу сидеть и ныть, как все плохо. Я хочу сделать так, чтобы все было хорошо, и я с ука сделаю. Дом, в котором мы раньше жили, был недалеко. Я зашел и переоделся: джинсы, толстовка с капюшоном и какие-то рваные перчатки. Сверху на все это легла маска догмы, я всегда с собой ее таскаю. Дед дом находился в двухстах метрах, старый, ржавый, с неухоженной территорией. Его вид был столь же убог, как и душа его управленцев. Мертвый и гнилой. Маска догмы искрила и порождала белый тревожный шум. Но несмотря на обстановку вокруг, несмотря на мой вид и настрой, сам я был спокоен. Я знаю, что делаю. Эй, кто вы? Спросил какой-то быдловатый пацан, стоящий на входе. Судя по всему, ему платят за охрану. Остальных детей держат внутри. Эй, спрашиваю, кто спать? Парень упал на колени и свалился на бок. Я прошел внутрь. Здесь воняло. Если кто бывал в квартире бедняков, то с легкостью бы узнал этот запах. Прокуренная нищета. Пара детей сидела в коридоре. Они меня увидели. В комнату. Они подскочили и широкими от страха глазами побежали в комнату. На шум выбежала женщина, пухлая, с кривой прической, нелепым макияжем. Здравствуйте, я могу чем-то? Хозяин здесь? Да, но она сейчас не. Веди. Она впала в ступор. Судя по глазам, она просто не понимала, что делать. Я, я, я же говорю, она. не...» е Мусор, я сказал. Легкие напряглись. Веди. Она дернула головой, осмотрелась и медленно пошла по коридору. Любопытные морды то и дело выглядывали из за дверей. Взрослые, молодые, еще совсем мелкие. Здесь были все. Всем было интересно. Все видели подобное впервые. Закройтесь. Двери во всем дед доме захлопнулись. Где-то даже послышался испуганный женский вскрик. Мы поднялись на второй этаж и женщина остановилась у одной из комнат. Спать, приказал я ей. Она рухнула. Я попытался открыть дверь, но она была закрыта изнутри. Откройся! Щелчок. Берусь за ручку, проворачиваю и захожу. Еще одна полная женщина стояла с ремнем и уже замахивалась на паренька лет пятнадцати. Он же молчал, лишь зажмурился и не издавал ни звука. Ты дранный парши! Она осеклась, как услышала щучок замка. Как кто вас сюда впустил? Кто в это ни з дворняга? Жирная туша свалилась на колени и от веса походу их сломала. Пудж заверещал: Ты пошел вон! Я указал на ошарашенного паренька и ткнул на дверь за спиной. Он все быстро понял и убежал. ш ш и что ты творишь, сука! Орала к о л о б к и н я Да я тебя! Я шагнул и двумя руками схватил ее за голову. Смотри. Воля и импульсом вошла ей в голову. Мне. Волны невидимой силы начали выжигать ее личность. В глаза. Она подняла голову. Значит, для нее все кончено. Подчиняйся. Из груди Фрикаделины вырвалась цепь, а я со вздохом отпустил сальную старческую голову. Зови всех работников сюда, приказал я. Она кивнула и послушно привела пятерых людей. Полную женщину я уже знал, воспитатель. Потом была повариха. Ну, остальные охранники. Даже удивительно, зачем столько. Подчиняйтесь. Сломить их волю не составило труда. Теперь же я сидел на диване, смотрел на подчиненный персонал дома и понимал, что для его воспитанников, возможно, появилась надежда на хорошую жизнь. Я понимал, что одним своим решением спас минимум д е с я т о к людей от у ч а с т и подыхающего от бедности мусора. Стоило ли мне э т о чего-то? Нет, лишь жалкие полчаса времени. Изменится ли жизнь воспитанников? Сто процентов. Да, я с жал угольный кулак. Сила нужна не только для разрушения. Алло, Вась, я позвонил одноглазому. Как учеба? Математику ни хера не в ы к у п а ю босс. Сложная тема. Логарифмы это ухо. Бросай. Ты мне нужен в другом месте. Я хочу изменить район бедных, но сам не смогу уделять все время. Я хочу делегировать свои планы, хочу успеть везде и всюду. И с бандами, и с культом, и с учебой, во всем. Хочу построить и свою жизнь, и мир вокруг. И для одной из целей мне нужен ты и твои мозги. Ты умный, ты справишься. Э -э, перестроить окраины, что ли? Ну там не так все плохо, как и везде у всех. Босс отбыл, д вроде меня нигде не скрыться. Зачем менять? Потому что мне это не нравится. Я сжал телефон. Я хочу это изменить. Мои приказы Вася а б с о л ю т н ы Мои желания стоят превыше других. И я хочу, чтобы мир, в котором я живу, стал лучше. п р о ц и д и л я. Несправимые будут подчинены. Остальные получат шанс. Такова моя воля, и она важнее, чем воля остальных. Хотите подчинить неугодных? – спросил Вася с опаской. Свобода одного не стоит счастья сотни. Но мне даже не нужно их убивать или превращать в безвольных овощей, ты понимаешь? Один приказ, и они останутся такими же свободными людьми, но лишь с парой ограничений. Кто-то перестанет принимать наркоту, кто-то ее продавать, кто-то бросит воровать из бюджета, кто-то захочет заниматься своими обязанностями, и когда грязи станет меньше, другие мусорить уже не захотят. Прогресс пробуждения Гордыни 72%. процента. Да, да, я понимаю. Куда ехать? С радостью подсоблю. Я сказал адрес, наказал работникам дед дома ждать моего человека и пошел подальше. К черту! Нет смысла здесь находиться. А на кислые мины могу и дома посмотреть. Вика как раз с у ч е б ы должна была прийти. К тому моменту, как я вернулся домой, Вася приехал в дед дом и все разузнал. Воровство, и з б и е н и е даже пара случаев изнасилования. Все это было, естественно. Затем Вася доходчиво объяснил, что на хату пришел новый п а х а н что канифолить отныне запрещено. Новая жизнь, админ поменялся, алмазы больше не дюпать. Так в д е д о доме началась новая жизнь, ровно с этого вечера. Хм, а если я и так п л а ч у учителям за час работы, то почему бы туда и детей не пригнать? Емут, какая разница будет? Учи дальше, а лишние уши пусть послушают. Я задумался, пока снимал ботинки. <смех> да точно же, четко будет. Меня прямо распирало от возможностей. Я был рожден в этом мире с силой Бога, был рожден потенциально всемогущим. И сейчас, когда я встал на ноги, сколько всего я могу переделать, как я могу изменить мир, как могу улучшить жизнь других людей. <смех> да меня буквально рвет от нетерпения. Костя, Вика не ожидала меня увидеть. Я поднялся и посмотрел на девушку. Она слегка поджала руки и распахнула глаза. Она меня боялась немного, лишь каплю, но раньше этого не было. Я поздравляю тебя с победой. Ты показал себя молодец. Спасибо. Я улыбнулся. Не буду ничего объяснять и пытаться исправить. Само пройдет. Она просто ошеломлена такой с и л о й и злость, ю с которой я сражался. Как только Вика поймет, что ее брат все еще ее брат, она привыкнет. Меня больше смущает другое, ее телефон. Вика снова получала от кого-то СМС. Может, расскажешь, кто там? Я не сдержался. Последние три дня ты мобильник ни на секунду не выпускаешь. Не лезь! Она повысила голос и дрожащими руками прижала телефон к груди. Это не твое дело, не смей ко мне лезть! И сестра быстрым шагом ушла в свою комнату. Она так реагировала не потому, что я лезу в личную жизнь. В таких случаях она реагирует иначе. А потому что просто боялась. Хоть и временно, но в ее глазах я монстр. Я ведь не перестарался. Я посмотрел на завязанную в бинты руку. Скорее всего, все у нас в и к о й наладится. Я уверен. Проблема в том, что переписка, которую она в ближайшее время точно не раскроет, может знаменовать куда более ужасные события, чем простая ссора. Я вижу, что сестра переписывается неохотно. Вижу, что отвечать она не хочет. Но этот человек пишет, пишет и пишет, не переставая. Все свободное время. И Вика слабовольный человек. Послать нахер чужих людей она просто так не может. Ее слабостью пользуются, ей навязывают, с я и самостоятельно выбраться из этого болота ей все труднее и труднее. Кажется, я знаю, где и у кого это узнать. Я ушел в свою комнату, наконец отключая мозг, и хоть немного отдыхая под конец дня. Завтра в школе, именно там все решится. Ночь прошла без эксцессов. Утро, как ожидалось, было неловким. Вика была одновременно жутко рядом со мной и стыдно за вчерашнюю вспыльчивость. Но ну, в школу мы, слава богу, пошли вместе. Не, все точно наладится, уверен. На входе нас ждал бесменный с охранитель. Он поприветствовал, проверил пропуски и разблокировал ворота. Правда, прошла лишь одна Вика. Я даже не успел увидеть реакции учеников на меня, даже не успел ступить на территорию школы. Меня просто остановили. Кстати, меня просили вам передать. Мужчина выставил руку и перекрыл мне дорогу. А? Минут десять назад Екатерина Романова сказала, чтобы я вас отправил к ней в кабинет. Эх, ладно, спасибо. Катя, к ней в кабинет? Вот так открыто? Я достал телефон и позвонил. к а т ь зачем к тебе? Позвонить не могла? Да я сама только получила сообщение. б ы с т р о ко мне в кабинет. Она была не столько встревожена, сколько удивлена происходящим вокруг. В чем дело-то? Меня это напрягло. Мне, мне написала сама м о й Рейвель, богиня всех духов, жена Маркуса, и э, все ее письмо касалось лишь одного – тебя. Еже г л а в н а я рубрика в факте книжку бережет. На текущий момент куль д о г м ы насчитывают 42 человека.